Два раза в сутки англичане гоняют чаи. Мода на чай началась, если не ошибаюсь, во время войны. Причем пьют без ничего. В Скоттленд-Ярде, правда, мне, как иностранцу, давали печенье. Если американец, как бы он не любил черный кофе, может жить без него, англичанин без утреннего чая с молоком, не англичанин даже в пустыне Сахара, в армии, в тюрьме. качество В США одному предприимчивому взрослому человеку понадобились 3000 долларов, чтобы поехать на слет бойскаутов в другую страну. Он стал искать мецената, нашел, но прежде чем пойти к нему, тщательно изучил его жизнь и узнал, что меценат когда-то подписал чек на миллион долларов, взял его в рамку и повесил у себя в кабинете, чтобы всегда видеть. Я уж и не помню, когда и где мне попалась на глаза эта история, но я держу ее при себе, почему-то уверенный в том, что зачем-нибудь она мне пригодится. Говорю это к тому, что умение откладывать в памяти, словно сухари на черный день, разные истории, факты, цифры и сведения – очень важное качество разведчика. не не любителя, профессионала. Однажды. Лечу уже здесь, в Союзе, рейсом Москва-Сочи, и слышу за спиной тихий разговор. Вы что-нибудь знаете о Лонгсдейле, который был помощником полковника А? Извините, а кто это полковник А? Ну, я, естественно, не оглядываюсь и вспоминаю анекдот вот с такой бородой. Учитель в школе спрашивает ученика, в каком году умер Наполеон? А тот отвечает, извините, господин учитель, но я даже не знал, что он болел. Качество. Исполнительность, в смысле дисциплинированность, может быть тот главный материал, из которого делается настоящий разведчик. Умение ни на миллиметр не отходить от инструкций, правил и предписаний. Кстати, это и фундамент, на котором он может и должен устоять в случае беды и нравственных колебаний. И это же броня, которая предохраняет его от прямых попаданий. Нет у нас рядом ни начальников, ни коллектива с месткомом и парторганизацией, все зависит от нас самих. от нашей самодисциплины самоовнушений и самобичеваний то есть от категории внутренних в армии например куда важнее учить подчиняться и как говорят отдавать честь